25. Смерть Зубрана Перс не закрыл за ними окно. Он позволил ветру врываться внутрь. Принялся расхаживать по жилищу Бела. «Клянусь всеми девами», — произнес Зубран. «Никогда не испытывал я такого чувства свободы, как сейчас. Я один, последний человек в мире. Никто не может помочь мне, никто не даст совета, никто не утомит меня». «Наконец-то жизнь просто все, что мне осталось – убивать или быть убитым. Клянусь армуздом, мой дух встал на цыпочки». Он выглянул в дверь. «Никогда мужчинам не приходилось так трудно с кроватью», – усмехнулся он, глядя, как солдаты внизу пытаются преодолеть препятствия. Повернувшись, он собрал посредине комнаты шелковое покрывало с кровати, сорвал со стен шпалеры и бросил их в груду. Одну за другой брал лампы и выливал на них масло на погребальный костер. Потом вылил масло из кувшинов. «Мой старый мир», — рассуждал Перс, работая, — «он утомил меня. Этот тоже мне наскучил. Клянусь пламенем жертвоприношения. И я уверен, что новый мир волка утомит меня больше всех. Я со всеми тремя покончил». Он поднял тело жреца Бела, поднес его к окну. «Ты больше удивишь кланета снаружи, а не внутри», — рассмеялся он и выбросил тело из окна. Потом остановился над танцовщицей. «Как прекрасно!» — прошептал он, касаясь ее губ, груди. «Интересно, как ты умерла и почему?» «Должно быть, это было забавно. Некогда было расспрашивать волка. Что ж, будешь спать со мной, танцовщица. И, может быть, когда мы проснемся, если проснемся, ты мне расскажешь». И он положил нараду на груду промасленных тканей. Взял дымящуюся жаровню и поставил рядом с ней. Снизу послышался рев, топот ног по лестнице. Вверх стремились солдаты, получившие многочисленное подкрепление. На мгновение Зубран показался в двери, в золотом плаще бела, обернутом вокруг шеи, скрывавшим лицо. «Жрец! Жрец!» – закричали они. Всех перекрыл рев кланета. «Жрец! Убейте его!» Перс с улыбкой отступил за стену. Поднял щит, который уронила Ашарейн. Через узкую дверь прыгнул солдат, за ним второй. Дважды свистнул етаган, быстрый, как быстрейшая змей. Двое упали под ноги, шедших за ними, мешая им, стесняя их движения. Вверх и вниз, ударяя, разрезая, укалывая, плясал клинок Зубрана, пока рука его не покраснела в красный цвет до самого плеча. Перед ним росла баррикада из трупов. Только по двое могли враги вступать на порог жилища Бела. И по двое они падали, преграждая доступ остальным. И все время росла стена из трупов. Наконец, ему уже не видны были их мечи. Он только слышал крики. Забравшись на тела, он увидел, что солдаты пытаются расчистить баррикаду, убрать мешавших им пройти мертвецов. Перс, напряг усталые мышцы руки, рассмеялся, услышав голос кланята Там только один человек, убейте его и принесите мне женщину. 10 ее весов в золоте тому, кто принесет ее мне». Они собрались, устремились вверх, как набегающая волна. Вскарабкались на стену из мертвецов. Красный етыган Зубрана превратился в сверкающий ручей. Почувствовал сильную боль в боку, над пахом. Упавший мечник приподнялся, ударил его снизу своим мечом. Перс понял, что рана его смертельна. Он разрубил улыбающееся лицо, снова прыгнул на мертвых, расчистил пространство бури ударов, нажал плечами на баррикаду из мертвецов. Они повалились по лестнице вниз, падали на поднимающихся солдат, путали им ноги, прижимали к стене, посылали вниз сквозь туман, хватающих руками воздух. 20 верхних ступеней расчистились, свистнула стрела. Она пробила плащ и попала Зубрану в шею. в том месте, где сходятся шлем и воротник лад. Он глотнул соленую кровь, хлынувшую из горла. Перс, шатаясь побрел груди тканей, на которых лежала нарада. Ногой задел за жаровню, опрокинул ее на промасленные ткани. Вметнулось пламя, порыв ветра из открытого окна подхватил его и раздул в ревущий ураган. Зубран лег рядом с телом танцовщицы, повернувшись, взял ее руки в свои. Чистая смерть, прошептал он, наконец-то, как все, возвращаюсь к богам моих отцов. Чистая смерть, прими меня, о бесконечный огонь, прими меня, о бессмертный огонь. Пламя поднялось над ним, покрыло его, как навесом. Верхняя часть пламенного очага расширилась, она стала огненной чашей, полной огненного вина. И в эту чашу перс погрузил свои губы. Он пил огненное вино, он вдыхал его аромат. Голова его упала, мертвое лицо улыбалось. Голова его лежала на груди нарады, пламя скрыло их.